Глава пятая. Другие тайные союзы в Италии. Рядом с вышеупомянутыми обществами в Италии находятся еще многие другие тайные союзы, преследующие подобные же цели. Большинство из них существовало лишь короткое время, или же не успело ничем ознаменовать свою деятельность. К таким относится, между прочим, союз патриотических реформаторов, Он был основан в 1820 году в Мессине и имел несколько отделений во Флоренции, Милане, Турине и других местах, которые сносились одно с другим посредством шифра. Одно время возбуждало опасения союз итальянских литераторов, возникший в 1823 году в Палермо. Невинные с виду названия — прикрывало весьма широко задуманные планы, между ними освобождение народа от гнета церкви. Уполномоченные союза набирали последователей по всем главным городам страны и соединяли их в одну ложу, которой они управляли под названием центурионов. Но ни в одной ложе не должно было быть больше десяти сыновей варравы. Посвященные узнавали друг друга по кольцу, странного вида и по известным буквам и р и которые они употребляли в своей переписке. Большая часть последователей Союза окончила свою деятельность в тюрьме. В начале XIX столетия мы встречаем в Южной Италии тайные общества европейских патриотов или белых пилигримов, филадельфийцев, действовавших в интересах Франции, И, наконец, союз декисий, решившихся. Их символом была молния, стремительно падающая с неба и разбивающая в дребезги тиару и короны, пучок руты с топором и фригийская шапочка между двух топоров на мертвых головах. Их излюбленное изречение гласило «Смерть, ужас и печаль». Их цветами были желтый, красный и голубой. Отличительными знаками служили черный шарф и длинный меч, на клинке которого виднелись буквы В Д. Каждый член получал членский диплом, написанный кровью. Эти последние составляли вооруженную организацию, члены которой собирались обыкновенно в ночное время в уединенно стоящих домах, в заброшенных монастырях в ущельях и пещерах, и там упражнялись в искусстве владеть оружием под предводительством своего главного мастера Чиро Анникиаро, хитрого и до дерзости смелого священника, приговоренного за убийство к галерам. Декиси, представлявшие из себя первоначально республиканский союз, образовали дерзкую шайку разбойников — которая в продолжении многих лет наводила страх и ужас на всю Южную Италию, пока, наконец, военная экспедиция не положила конец этому безобразию, и 230 членов шайки вместе со своим главным вождем кончили жизнь на Эшафоте. Существовали в то время и другие тайные союзы, например, «Призраки в могиле». Союз этот, появившись в 1822 году в Неаполе, поставил своей целью изгнание бурбонов. Новая реформа, союз который передал свои тайны только бывшим карбонариям или европейским патриотам. В тесной связи с карбонариями был также союз, носивший название «Апостолат Дантес» основанный в 1855 году и старавшийся распространить национальные идеи, особенно в Средней Италии и в Папской области. Во главе этого союза стоял известный патриот Тамбурини, поплатившийся за свою дерзость десятилетним тюремным заключением. С тех пор никто уже больше не слышал о его замыслах. В 20-х годах в Средней и Верхней Италии сыграли известную роль гвельфы. Они стремились использовать всеобщее возбуждение страны против своих деспотов, превратив его в восстание, и выбирали себе предводителей преимущественно из членов высших степеней карбонаризма. Несомненно, что из него же они и ведут свое происхождение. Их ложи, Носившие название собраний совета состояли всего из шести членов, которые при том не знали друг друга и сообщались лишь при посредстве видимого. Светские собрания регулировались центральным управлением, Верховным советом, заседавшим в Болонье. Подобными же разветвлениями карбонаризма были общество Латинин, центральных пунктов, и дельфийских жрецов. Общество центральных пунктов имело лозунг «Помогай несчастным. Их отличительный знак состоял в троекратном поднимании правой руки колбу. Места, где они собирались, назывались кораблями и управлялись лоцманами. Приверженцы Франции. Называли их язычниками, друзья империи — великанами, немцы — дикими. Во время лечения, то есть Всемирной войны, они ожидали помощи для своей родины от океана, то есть из Америки. Сюда же примыкают союзы американских охотников, друзей Долга, сыновей Марса, солнечных рыцарей, союз черных иголок и общество общего возрождения состоя в большей или меньшей степени из приверженцев бонапартизма, они мечтали с помощью наполеонидов и американцев содействовать успехам либерализма в Италии и в Европе. В защиту папства, его светских прав и церковной реакции и против стремлений карбонариев были вызваны к жизни тайные союзы санфедистов, священная уния, основанная кардиналом Консальви, консисториалов и апостольская конгрегация. Санфедисты, руководимые низменными страстями, корыстным расчетом и местью, самым варварским образом нападали в 1831-1832 годах на либеральных патриотов в Папской области. Но в 1847 году эти последние отплатили своим обидчикам Кровавым возмездием. консисториалы, избравшие своим вождем бывшего иезуита Тальбота, добивались расширения папской области и ставили своим идеалом строгое теократическое управление и приобретение всех феодальных прав. Конгрегация, возникшая во Франции, впоследствии под предводительством аббата Ламенне, распространилась в Верхней Италии, ставя своей задачей теократию и свободу. Члены ложь, которых было не больше пяти, в каждой носили в знак отличия желтый шнур с пятью узлами. В союзе насчитывалось несколько степеней. На собраниях членов нижних степеней речь шла лишь о благотворительности и благочестии, и только члены, достигшие высших степеней, посвящались в тайны союза. Первые пользовались в своих сношениях условным паролем «элеутерия» — «свобода», а другие — словом оде, то есть «независимость церковных властей от гражданских законов и учреждений». По мнению этих странных святых, Церковь и папство должны были возродить человечество, сделать его свободным и счастливым.